Глава ш е с т н а д ц а т а Утренняя волна. Врачи, медсёстры, санитары схлынула, и Гюнтер взялся за свои сделки. Лэйси с каждым часом становилось всё лучше. Отёк на лице спадал, хотя кровоподтёки всё ещё переливались различными оттенками синего спектра. Приехавший в девять утра Майкл г е с м е р был поражён импровизированным кабинетом в её палате. Она бодрствовала и тянула через соломинку тёплый кофе. Небритый детина в одних носках, в рубашке до колен представился Майклу братом Лейси. Посетитель в тёмном костюме вызвал у Гюнтера подозрение. — Успокойся, это мой коллега, — сказала ему Лейси. г е н т е р с облегчением пожал Майклу руку прямо над койкой, и в палате установился мир. «Поговорим», — предложил Майкл. «Давай попробуем», — согласилась л е й с и «Лимон г р и д к о н с т е б л я резервации, хочет заглянуть к тебе с вопросами. Нам неплохо было бы подготовиться». «Давай».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 «Тебе потом расскажу», — сказала л е й с и «Лучше не надо», — буркнул Майкл. «Давай вспомним вечер понедельника. Расскажи мне про встречу с осведомителем». л е й с и закрыла глаза, тяжело вздохнула и поморщилась от боли. «Я мало что помню, Майкл», — медленно проговорила она. «Мы подъехали к казино».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 Вот что ей нужно». Гюнтер жадно впитывал каждое слово, радуясь новой ответственности. «Я все понял. Предлагаю поговорить с ее врачами. Надо как можно дольше не пускать к ней констеблю. Он хочет узнать, что им с х ь ю г а понадобилось в резервации. А мы, если честно, не торопимся удовлетворять его любопытство. Это строго конфиденциально».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 Лэйси. Минули сутки, а письмо так и осталось без ответа. Панихида по х ь ю г а Хэтчу началась в два часа дня в субботу в огромном современном храме в пригороде, рассчитанном на две тысячи молящихся. Хьюго и в е р н о вступили в общину Гейтвей несколько лет назад и были не слишком активными ее членами.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 Когда истекли первые душераздирающие полчаса, экран потух и хоры заполнились с о т н и певчих в чудесных багряных одеяниях. Они начали с тихого заунывного пения, а продолжили буйными, с т о п а н е м ног всеми любимыми госпелами, которым подпевала вся паства. Среди черных лиц попадались и белые. Майкл с женой сидели в первом ряду длинного широкого балкона.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 в е р н о всего лишь смотрела на гроб, стоявший в д е с я т футах от нее, и беззвучно утирала глаза. По совету знакомого врача она изменила традиции и решила закрыть гроб крышкой. Рядом с ним стояло на т р и н о г и большое красивое фото мужа. Чем дольше тянулась служба, тем чаще Майкл поглядывал на часы.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 устроить ему достойные проводы. Пятым выступил кузен Хьюго, раньше сидевший в тюрьме за торговлю наркотиками, но теперь, благодаря Хьюго, покончивший с прошлым и усердно трудившийся. Все это было очень трогательно, но после двух часов Майкл уже сидел как на иголках. Утешало его разве что удобное мягкое с и д е н ь е и мысль о том, что не надо выходить к кафедре. Семья х е т ч и предлагала ему выступить, но верно быстро сняла это предложение. Майкл знал, что она относится к нему сложно. По ее мнению, гибель х ь ю г а случайна она была или нет, можно было бы предотвратить, если бы босс не поставил его в такое сложное положение. Старший брат Хьюго дважды звонил Майклу, удивленный миссией в резервацию поздним вечером. После первого шока у семьи появлялись вопросы, и Майкл предчувствовал неприятности. Шестое, последнее прощальное слово, прозвучало в исполнении преподобного, зачитавшего трехстраничное прославление погибшего отца, сочиненное Родериком, старшим сыном Хьюго и Верны. Тут даже Майкл Гейсмар, хладнокровный п р е с в я т е р и а н и н не сдержал горестных чувств. В завершение преподобный произнес пространное благословение, а потом под хор тела х ю г а покатили по проходу. За гробом шла Верна, ведя за руки детей. Она решительно стискивала зубы, гордо запрокидывала голову, но ее щеки были мокрыми от слез. Она возглавляла семейное шествие. В этой группе почти никто не пытался справиться с горем. Выйдя из храма, люди разбрелись по стоянке. Большинству предстояло уже через полчаса снова встретиться на кладбище и выстоять второй бесконечный душераздирающий ритуал. Того, кто был повинен в гибели Хьюго, никто ни разу не упомянул гневным словом. Конечно, никто не знал его имени. Пьяный водитель угнанного грузового пикапа, покинувший место аварии пешком,